Не могу выносить самого слова социалист, а из всех социалистов больше всех ненавижал Александра Фёдоровича Киренского. Какой-то звук вылетел из орта у карася сзади за правым плечом Турбина. Обидно расставаться с карасём и Витей, подумал Турбин. Но что ты возьми этот социальный дивизион. В глазки полковникам мгновенно вымернули на лице. И в них мелькнула какая-то искра и блеск. Роконд взмахнул, как будто желая веждивенько закрыть рот турбину и заговорил. Это печально. Хм, очень печально. Завоевание революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования модархикскими элементами в виду того, что население необходимо видеть телесдержанность.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 Позволь чу узнать, где вы сложили доктор до сего времени. В 1915 году по окончанию университета экстерном в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском госарском полку, а затем ординатором тяжёлого трёхсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.